Очень может быть, что другие крупные млекопитающие тоже делятся на ста или стада, но мы обычно пренебрегаем такими психологическими нюансами, как не имеющими практического значения. Однако в отношении людей это недопустимо. Ошибка вывода будет за пределами законного допуска. Дело в том, что отличительной чертой относа является деление мира надвое «мы» и «не мы» или все остальные. Эллины и варвары, иудеи и необрезанные – Люди Срединного государства, китайцы и дикари, на севере, ху, на юге Мань. Когда в историческое время возникали новые этносы, то те, кого мы называем византийцы, условный этноним, сами себя называли христианами, противопоставляя себя язычникам. А когда Мухаммед в 623 году создал свою общину, то ее члены стали называть себя мусульмане и распространили это название на всех к ним примкнувших ансары. Слово же «арабы» в VII веке никто не знал, оно появилось позднее для обозначения определенной части мусульман. До Мухаммеда жители Аравийского полуострова носили свои племенные названия и противопоставляли себя друг другу. Такое словоупотребление было практически необходимо. Этносы иногда дружат, иногда враждуют. Этноним помогал отличать друзей от врагов. Но самое интересное, что ни один этнос не вечен. Древние шумеры, хетты, филистимляне, Дарданы, Труски и Венеты уступили свое место парфянам, Эллинам, Латинам и римлянам, которые выделились из латинов и других италиков. Но и этих сменили итальянцы, испанцы, французы, греки этнос славяно-албанского происхождения, турки, таджики, узбеки и казахи. Полного вымирания заведомо не было. Антропологи находят шумерийский тип на Ближнем Востоке, хотя его носители даже не слышали слова шумер. Филистимляне были уничтожены евреями, но оставили название страны — Палестина. Потомков древних эллинов и римлян нет, но их искусство, литература и наука оплодотворяют умы людей поныне. Генетическая память пронзает столетия, всплывает в сознании в виде образов, порождающих эмоции, пример к чему — стихи Николая Гумилева. И тут я проснулся и вскрикнул.